Глава шестнадцатая Когда император вызвал Разумовского к себе на разговор, бывший начальник собственной безопасности сразу смекнул, что это не к добру. Не так много поводов было вызывать к себе отставного избашника. «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» — поклонился Разумовский, входя в рабочий кабинет отца императора. «Как ваше прекрасное здоровье!» «Лучше всех!» — император сиял, как новогодняя елка. «Виталий Кириллович просто отлично! В том числе и вашими молитвами!» У Разумовского слегка отлегло. Возможно, в преддверии новогодних праздников император решил попросить его поприсутствовать на торжественном фуршете или что-то вроде того. — Чем обязан вашему высокому вниманию? — спросил он у монарха. — Что-то серьезное? — Не так, чтобы прям слишком серьезно, — ответил император, — но все-таки решил не лишать себе удовольствия видеть вас лично. «Я весь во внимании», — Разумовский вытянулся в струнку, показывая свою полную покорность воле монарха. «Для начала хотел сказать, что смотрины и парад женихов отменяются, так что можете выдохнуть спокойно». Когда до Виталия Кирилловича дошел смысл сказанного, он чуть было не потерял самообладание. Внутри все оборвалось и стремилось в никому неизвестную бездну. Пришлось применить весь имеющийся навык самоконтроля, чтобы ни единый мускул не дрогнул в тот момент, когда хотелось просто кричать. «Все пропало», — думал он. «Несколько лет подготовки, внушение нужным людям нужных мыслей, подготовка того единственного, кто достоин. Все псу под хвост. Но почему?» «Просто я помню», — беспечно продолжал император что вы устраивали разные проверки кандидатам, чтобы выявить их лояльность короне. Так вот, можете забыть. Все в порядке». «В порядке?» — кричал про себя Разумовский. «В каком то еще порядке? Как раз в полном беспорядке». «Простите, ваше императорское величество!» Притворство в течение десятилетий сыграло свою роль, и сейчас голос бывшего начальника имперской безопасности не то что не дрогнул, звучал точь-в-точь, точь, как обычно. А что послужило причиной отмены подбора жениха? Вдруг перед его взором встал поцелуй, которым принцесса наградила подонка Державина. Неужели кто-то прошел вне общего конкурса, так сказать? Он позволил себе сдержанную улыбку. «Можно и так сказать». Император махнул рукой, словно его эта тема почти не волновала. «Самое главное, что мы, наконец, смогли выработать у принцессы контроль. Понимаете, Виталий Кириллович, мы же раньше почему то века хотели? Чтобы на потомство не распространилось проклятие бесконтрольных всплесков». Раз уж контроль обретен, то можно вернуться к обычному в случае молодой принцессы протоколу. Так к нихай еще нет, Разумовский приготовился выдохнуть. На самом деле есть, признался император. Только это государственная тайна. Он приложил палец к губам. И кто же, если не секрет, улыбнулся безопасник. Уже не младший или державин. Вопрос был задан с одной единственной целью — показать, что он еще в седле. «От вас ничего не скроешь, Виталий Кириллович», — засмеялся отец-император. «Да, Варвара выказала симпатии к нему, но ее можно понять. Он сейчас не сходит с первых полос практически всех СМИ империи. Он герой, и людей на пожаре спас, и ее на охоте». Теперь вот завод во благо государства поднимает. Кругом положительный и сверкающий. «Сверкающий», — согласился Разумовский, однако в тоне его слышалась плохо скрытая угроза. «Это все новости?» «Нет же», — поспешно сказал монарх. главное это не это. Через несколько дней мы всей семьей в Москву поедем. У родственника моего князя Долгорукого свадьба старшего сына так что поедем в Кремль. Сможете нас сопровождать? «Не люблю Москву», — начал отпираться Разумовский, но в голове его в этот момент дозревал план. «Да и операция мне на днях предстоит. Так что как чувствовать себя буду? Понимаю, что вам не отказывают, но операция мне действительно необходима». «Что вы, что вы!» — император постарался сгладить момент. «Никаких приказов, только ваша добрая воля. Если не сможете сопровождать сами, отрядите кого-нибудь из надежных людей, пожалуйста». «Будет сделано, ваше императорское величество», — поклонился Разумовский. Когда он вышел из кабинета императора, сразу же достал телефон с защищенным каналом связи. «Операцию полный штиль санкционирую». Написал он в сообщении иностранный номер и отправил Стас Громобой в поте лица проверял личные дела, поступающих на вертолетный завод, когда его телефон тренькнул от входящего сообщения 801. Сезар, приказываю выйти на исходную позицию. Операция полный штиль начита. Взгляд у безопасника державиных сразу затуманился, а движения стали слегка заторможенными. Он отодвинул папки с личными делами от себя, поднялся из-за стола и поспешил на выход. После звонка Белли я еще раз зашел к Катерине, но та спала. На губах ее играла счастливая улыбка. Кажется, ей было хорошо первый раз за долгое время. Я вернул аппарат в тумбочку, где ему и место, и отправился на выход. Там меня остановил Арсений. «Я не знаю, что вы сделали», — сказал он, — «но в любом случае спасибо. Она сегодня впервые смогла уснуть без боли утоляющего, и, насколько я могу судить, ей значительно легче». «Еще рано радоваться», — сказал я, — «но мы будем бороться за нее до полного выздоровления». Отец Катерины крепко пожал мне руку и выпустил на улицу. Эти двери открыты для тебя в любое время дня и ночи!» — сказал он полуритуальную фразу. Я лишь кивнул, не собирался я пользоваться столь высоким доверием. Или думал, что не собирался. «Домой!» — спросил меня водитель, открывая дверь. «Подожди, пожалуйста», — попросил я. «Сейчас кое-что уточню и скажу, куда поедем». После инцидента на заводе водитель стал чаще со мной разговаривать, а не только сухо здороваться и прощаться. Немного посидев на мягком кресле и собравшись с мыслями, я позвонил Олегу. Привет, друг, сказал я. Привет, ты уже приехал? спросил он. Да, но прости, времени еще пока маловато, ответил я, только что был у Катерины. Ого, и как она? Что с ней? Все в порядке? По скорости и тону задаваемых вопросов я уснил себе, что мой друг более чем неравнодушен к платиновой блондинке. Интересненько, а ведь виду никогда не подавал. «Жива», — ответил я, в тяжелом состоянии, но уверен выкарабкается. «А что случилось-то?» — настаивал Олег. «А вот этого я тебе пока сказать не могу», — проговорил я, а, услышав грустный вздох, поспешил добавить. «Не потому что не хочу, а потому что не знаю. Вот, надеюсь, ты мне кое-что поможешь понять». «Чем только смогу», — поспешил сказать друг. «Мне нужен список аристократов, можно просто фамилии родов, в которых кто-то в последнее время потерял силу. Причем неважно, произошло это из-за проклятия во время инициации или по каким-то иным причинам. Все равно, сойдут любые обстоятельства». Главное условие, что они должны потерять силу. «Первое, что просится на ум из недавних, это Горчаковы. Их башни недалеко от Красных Ворот. остальные я сейчас тебе списком сброшу». «Хорошо, Олег, спасибо. Как выясню все подробности, обязательно тебе расскажу». А затем обратился к водителю. «Давай для начала к Красным Воротам». Ничего особого на месте не происходило. Но это если не приглядываться. Обычная московская суета, на дорогах снег и пробки, в воздухе чат, серость и наша летающая машина. А вот когда я глянул сквозь эфирную линзу, то ожидаемо увидел струю эфира, вытекающую из небоскреба и устремляющуюся куда-то в центр. Наверное, надо было сразу проследить, куда тянется этот след. Однако я подумал, что будет слишком очевидно, если моя машина станет следовать в том же направлении. Поэтому я решил действовать слегка обходными путями. Еще один адрес, располагавшийся недалеко из скинутого мне легом списка, и ровно та же история. «Послушай», — обратился я к водителю, — «а ты можешь подняться повыше?» «Не далее третьего эшелона», — ответил тот. Это где-то на уровне сотого этажа. «Пойдет», — ответил я, вглядываясь в окно, повернутое сейчас к центру. С высоты ста этажей было видно не менее десятка эфирных потоков, сходящихся в одной единственной точке, в знаменитой на всю империю точке. «Не подумай, пожалуйста, что я сбрендил», — сказал я Роме. «Но теперь нужно встроиться в поток и проехать мимо здания СБ на Лубянке». «Как скажете», — отозвался водитель и занялся своим делом. Я убрал крышу, оставив только панорамное стекло, и любовался эфирными потоками, стекающимися в одну точку. Самое интересное ждало меня уже на месте. Из верхней точки здания в небо бил уже объединенный поток магии, настолько мощный, что рядом с ним отказывали приборы навигации. На крыльце здания из мелькнул чей-то ядовито-оранжевый шарфик, моментально привлекший мое внимание. «Нет, этого не может быть!» «Когда поравняемся с тем шарфом, — сказал я водителю, — на несколько секунд замедлись, хочу разглядеть, кто это!» Я даже не особо удивился, когда вышедший из обители имперской безопасности особи опознал Матильду фон Баде. «Ниточки-то сплетаются в канат», — подумал я, — «который грозит отлично подойти к шее». Я почему-то вспомнил последние минуты жизни Антонио Сандонато, стоявшего на башне замка и отбивающегося от целой армии магов. Если мне суждено погибнуть, то только так. «Давай домой, Ром», — попросил я. «Белла, еще раз привет», — Сказал я, снова набрав бабушку. «Что-то еще?» Спросила она. Подруги стало хуже?» «Нет, там пока все нормально, я не с этим. Есть предположение, куда из нее сила девается. Это...» «Ты совсем балбес, такое по общей линии говорить?» Прервала меня на полусловие бабушка. «Вырубай все сейчас же. К вечеру буду в Москве. Встретимся, расскажешь». И отключилась. Кажется, я устал и соображать стал гораздо хуже, если чуть не подставился так глупо и нелепо. И только я собрался убрать телефон в карман, как на дисплее высветился входящий звонок от деда. «Да, слушаю», — сказал я. «Привет». Голос Игоря Всеволодовича был совсем не похож на его обычный. Он был слишком взволнован и подавлен. «Ты в порядке?» «Да, все нормально», — ответил я. Домой еду. На заводе все хорошо, со странным нажимом произнес он. Да, сказал я. Правда, я сегодня там не был, но мим исполнительный директор мне не звонил, так что полагаю, все в порядке. Угу. Тяжело вздохнул дед. С ростиком беда. Сегодня на заводе, где он был с проверкой, взорвалась цистерна с химикатами. Его я котила. Жизнь аппаратами поддерживают, и магии, говорят, шансов мало. Я буквально слышал, как постарчески начинает дребезжать его голос: Везут в Москву, я уже приготовил место в Кремлевской больнице. Он снова вздохнул. Так что ты давай аккуратнее. Хорошо, дед, ответил я, прислушиваясь к внутреннему тревожному сенсору. Он уже некоторое время тихонечко давал о себе знать. Опасность была, и она все нарастала. Я буду очень осторожен. «Как будет новости, позвоню», — сказал он и отключился. И буквально тут же, словно волна, накатывающая на предыдущую, позвонил Михалыч. «Приветствую», — сказал я. «Что-то случилось?» «Почти», — сказал старик. «Двоих задержали, хотели цистарно с керосином рвануть. Вовремя мы их скрутили». Они только химию какую-то для пущего фейерверка лить начали. Сейчас безопасники твои ими занимаются. А как взяли?» Спросил я, подразумевая, что надо бы наградить тех, кто вовремя среагировал, кто помогал. «Да по наводке», — нехотя сказал Михалыч. «Вообще еще вчера среди рабочих какие-то мутные мужики терлись. Аванс же, вот работяги и пошли в близлежащие бары». А ведь там, мол, чего, да как там нынче удержавина. Державина. Кто-то сболтнул, а другие смекнули, что не к добру. Ну и донесли. А потом уже до меня информация дошла. «Молодцы», — сказал я, вспоминая при этом дедов звонок. «Отлично сработали. Ты мне только скажи, кто тебя-то непосредственно проинформировал и способствовал предотвращению аварии. Я, может, наградить хочу». Кабан. Тихо ответил исполнительный директор. «Его люди слышали, как отморозки работягам подзаработать предлагали, если те в керосин какую-то бурду подольют, ну а те попьяне и согласились». С баллой мы встретились возле ее особняка на чистых прудах поздно, когда вечер уже перетекал в ночь. Она ждала меня на крыльце с неизменным бокалом шампанского в руках. Особняк был совсем скромным по нашим меркам, трехэтажным, но я подозревал, что это очень непростой домик внутри. «Никогда», — сказала она, закрыв за мной входную дверь, «слышишь, никогда больше не заводи подобные разговоры по телефону. От нас с тобой даже пепла не найдут. Ты просто не представляешь, на что способны эфирники. Не зря их попытались зачистить в ноль, уж поверь мне». «И тебе тоже доброго вечера», — ответил я. «Я уже все понял. Только, кажется, мы же одни из них, нет?» «Ага», — полным скепсиса голосом произнесла бабушка. «Ты им об этом скажи». «Если встречу, я пожал плечами». «Боюсь, если ты их встретишь, то нам уже ничего не поможет», — проговорила она. «Ладно, дом оборудован против прослушки, так что теперь можешь рассказывать все». Вообще все. С самого начала и до того момента, как появился перед моей дверью. С этими словами она всучила мне бокал с шампанским и уселась в кресло напротив уютно потрескивающего камина. Я уселся напротив нее и понял, что вся атмосфера вокруг настроена для отличной истории. Началось все с того, что меня попытались убить красными кружевными трусами. И надо сказать, что у них почти получилось. По крайней мере, в состоянии клинической смерти я точно побывал. Очнулся я от того, что меня тормошил один мой знакомый. Я рассказал ей все с того момента и вплоть до звонка Михалыча с сообщением о предотвращении диверсии. Стараясь ухватить лишь самое важное, я иногда пренебрегал подробностями, но Белла порой просила меня кое-что уточнить. Когда я закончил, к моему удивлению, прошло почти четыре часа. Бабушка хранила молчание. Судя по всему, она крепко задумалась от моего рассказа. Я, кстати, тоже. Это был первый человек, которому я доверил максимальное количество правды из того, что мог. Конечно, ни про Архаса, ни про аэрархов я упоминать не стал. Тут все-таки требовалось гораздо больше, чем просто доверие. И вот, выложив все как есть, я тоже увидел картину целиком, хотя раньше мог наблюдать лишь разрозненные куски пазла. Естественно, в этой картине не хватало еще больших кусков, но общие черты уже были вполне различимы. — Ты понимаешь, что все это означает? — спросила меня Белла. — Скажи, ты, — попросил я, — сверись с внутренними впечатлениями. «Не только на тебя, а на весь ваш род открыта охота», — сказала бабушка. «Причем сегодня она вошла в новую активную фазу». «Почему? Я не знаю. Вряд ли это из-за эфира. Могу предположить, что дед ваш перешел кому-то дорогу. Он знатный ретроград и не любит изменений. Но чему такому он мог вставить палки в колеса, чтобы весь рот решили пустить под нож?» «Этого я предположить не могу. Хуже всего, что в этом замешана СБ», — подытожила она и пригубила шампанского. «Почему?» — уточнил я мысленно, соглашаясь с предыдущими постулатами. «Потому что они, скорее всего, добьются своего», — пожала плечами Белла. «Ты пойми, у них в руках практически вся государственная машина с ее, по сути, неограниченными возможностями». «Да уж, я примерно представил себе масштаб бедствия. Раз уж они, почти не скрываясь, тянут из людей силы, то бороться с ними будет крайне сложно». «Сложно!» — усмехнулась Белла и снова отпила из бокала. «Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, пойти по стопам Кордато, сменить личность и исчезнуть из Империи». «Лучше всего пересадить себе темную кожу и затеряться где-нибудь в джунглях Амазонки». «Не могу же я бросить свой рот», — резонно заметил я. «Да и потом, какими бы крутыми они ни были, они всего лишь маги. А это значит, что их можно победить, противопоставив им подобную силу». Бабушка молча качала головой и как-то странно улыбалась при этом. «Ты весь в нас, в Сан-Доната». Будешь до конца стоять, лишь бы отстоять свою честь и имя рода. Что ж похвально, но шакум, глупо. Если ты спросишь меня, у тебя в этом противостоянии нет ни единого шанса. Однако я буду на твоей стороне, пока ты жив». «И на том спасибо», — ответил я. «Что посоветуешь для большей эффективности в бою?» «Сегодня же мы закончим твою трансформацию». Торжественно произнесла Белла. «Уже к утру, если все пойдет по плану, мы создадим тебе эфирное сердце. Ты переродишься и станешь совершенно другим человеком». А если пойдет не по плану?» — решил уточнить я. Тристементе. Печально, но ты об этом уже никогда не узнаешь», — ответила она, отставляя опустевший бокал. «Умеешь ты обнадежить», — криво улыбнулся я. «Где займемся процессом?» «У меня тут подвал со всем необходимым оборудованием». Бабушка поднялась с кресла. «Идем». Совершенно случайно решил саронизировать я. «В смысле? А как ты думаешь, я твою маму инициировала?» Ей тоже делали эфирное сердце. «Ты не переживай, устаревшее оборудование я с тех пор поменяла. Надеялась, что кому-то еще пригодится». Она отвернулась и быстрым шагом пошла вглубь особняка. Видимо, воспоминания о дочери все еще были для нее болезненными. Я лежал на мягком столе с подогревом и в целом чувствовал себя достаточно комфортно. Даже несколько десятков датчиков и опутывающие меня провода не доставляли проблем. Я чувствовал себя в безопасности, а чувство тревоги не зашкаливало, находясь все на том же уровне, где было днем. «У нас с тобой будет три этапа», — сказала Белла, в которой распроверяя все контакты и исправность аппаратуры. «На первом нам будет необходимо соткать саму суть эфирного сердца, так сказать, энергетический аналог материального. Это достаточно просто, сам увидишь. Второй этап сложнее». Нужно будет потянуть в эфирное сердце магию. Я надеюсь, хоть это ты, Мавракордато, прочитал? К сожалению, не успел, честно признался я. Бабушка тяжело вздохнула. Просто я не смогу объяснить так, как он, расстроенно произнесла она. Тебе надо будет притянуть любую возможную магию к себе. От того, сколько сможешь, по большому счету, и будет зависеть, сколькими видами магии ты сможешь управлять в дальнейшем. «Ну, воздух-то точно никуда от меня не денется», — проговорил я, думая о магии аерархов. «Само собой», — согласилась Белла. «Если что, я попробую с водой помочь. Вот только сознание твое будет смутным, потому ты можешь просто пропустить мою мощь. Так случилось с твоей мамой». «Я постараюсь», — сказал я. «А третий этап...» «А потом надо будет его запустить», — сказала бабушка и улыбнулась. «Звучит все просто», — ответил я. «Готов к процедуре. Прокачай тот эфир, что есть в тебе, по новым каналам, а затем сгони его весь к груди и сформируй из него сферу. Затем эту сферу нужно будет сжать до размеров кулака». Бабушка все говорила, а я уже прокачивал эфир, слыша, как вольготно он льется по подготовленным для него каналам. И еще я видел звезду, ту самую, которая в момент смерти Антония Сандонато перелетела ко мне. Она с тех пор никуда и не девалась, находясь внутри. она стала центром того, вокруг чего стала формироваться эфирная сфера. Поэтому мне даже делать ничего не пришлось самому. Звезда сияла все ярче и ярче, а изначальная энергия сжималась, образуя новый орган в моем теле. Тот самый, что будет теперь отвечать за аккумуляцию и переработку эфира. И я буквально чувствовал мощь, которая содержалась в новом органе. Это как пересесть с дешевого автомобиля в гоночный болид и услышать рев мотора. Почувствовать всех лошадей, что стремятся вырваться из металлического кокона на свободу. «Ничего себе!» — проговорила Белла, и я открыл глаза. «Никогда не видела, чтобы оно так быстро формировалось!» «Пойдет?» — спросил я. «Очень даже хорошо!» — ответила бабушка. «Теперь попробуй привлечь магию. Лови ту, что есть в округе!» Можно даже брать из воспоминаний. Достаточно будет слепка в памяти о магии. Эх, зря ты, Мавру Кордата, не удосужился дочитать. С таким бы сердцем мог... Ничего страшного, — отозвался я, — прорвемся. я тебе в помощь. Я вновь закрыл глаза. Первым, что я увидел, был торнадо, шедший с Тихого океана на Сахалин. Только теперь он подчинялся моей воле и весь всосался в мой новый орган. Я почувствовал внутри силу ветра. А затем я вспомнил купол, который держала над нами Катерина Громова. Это был чудесный, очень правильной формы купол, который отлично нас защитил. Вода присоединилась к ветру. Затем я впитал молнии сестры «Пригодятся». Подпалить кому-нибудь задницу тоже иногда нужно. С этой мыслью тут же пришел образ принцессы и люберецкого факела, стоявшего перед ней. Я забрал огонь, впитал его эфирным сердцем. Олег, неуклюжий паренек, почему-то считающий себя вечно виноватым, поделился со мной магией земли. Но не тем моментом, когда он отправлял вал навстречу нападающим, А тем, когда он закапывался в поисках собственной силы. Так во мне уже были все четыре стихии. Я хотел был открыть глаза, когда подумал, что магия менталистов мне тоже не помешает. Я вспомнил, как видел воздействие Навяземского и впитал слепок этого воздействия. Магия эта оказалась упрямой. Она немного посопротивлялась мне, затем все же сдалась и улеглась в эфирном сердце. Что еще? Магия эрархов надо бы, но... Так, примарк, ты чего? Архас был действительно удивлен. Существует огромное количество различных видов магии, а ты хочешь ограничиться жалким набором стандартного мира? Я просто не знаю других, ответил я. У меня нет их слепков в памяти. «Зато у меня есть», — ответил ментальный учитель. «Позволишь взять управление?» «Валяй», — ответил я. В меня буквально ударил поток, отшвырнув сознание куда-то вглубь темного пространства. В меня летели растения, металл, яды, грибы, отраженный свет, ошметки зомби, клыки дракона и еще бесчисленное множество чего-то, что я никак не мог идентифицировать. Я чувствовал, как распирает мое эфирное сердце. Мне показалось, что оно просто не готово к такому насыщению, что оно вот-вот разорвется от количества видов магии. «Хватит!» — прохрипел я Архасу. «Остановись!» И тут же с огромным запозданием, как мне показалось, взвыло чувство тревоги. Хотя прошла-то, наверное, секунда. Затем раздался звук, как будто что-то не то лопнуло, не то хлюпнуло, и все прекратилось. Вообще все. Эх ты ж... Дальше шла непроизносимая для обычного человека, но вполне понятная для иерарха ругань Архаса, вокруг меня темноте. Я судорожно пытался за что-то зацепиться, чтобы вытащить себя из этого состояния, но у меня не было рук. У меня вообще ничего не было. Даже меня самого. Сыпля наполовину итальянскими словами, а наполовину крепкими русскими, Белла бегала вокруг аппаратуры, нажимая на разные кнопки. Затем плюнула и принялась делать внуку непрямой массаж сердца. Дисплей, что должен был показывать удары сердца, жалобно пищал, продолжая рисовать прямую линию оборвавшейся жизни.